Судя по всему, что мы о нем слышали, Уильям — противник до брачного секса. Не думаю, чтобы он хоть раз покусился на Оливию. Как насчет Найджела Париша? А что насчет Найджела Париша? Неужели он и впрямь провожал собаку на ферму только по доброте душевной, словно маленький бойскаут? Вам не кажется, что вся эта история из пальца высосана? «Малость есть. Но можете ли вы себе представить, как Париж марает свои ручки в крови Уильяма, не говоря уж о том, чтобы отрубить ему голову?» По правде говоря, он бы сам в обморок хлопнулся. И они дружно рассмеялись, впервые обретя взаимопонимание. И тут же смолкли, смущенно отводя глаза и гадая. «Неужели...»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 Монкрив Сэм Спейд, герой романа «Хэммета»,